Галемажный переулок, дом 4. Здесь, может быть, музей истории Москвы. Дом построен в 1826 году архитектором Шестаковым. Он был возведён в память Глебова, принадлежал же ней его Глебовой, после смерти которой в 1836 году особняк перешёл в собственность семьи Чашников. В 1896 году дом отошёл к купеческому семейству Бурышкиных. В 1913 году Бурышкин завещал в свой дом городу для устройства в нем музея истории Москвы. Его подвигло к этому недавнее открытие музея изящных искусств. Но бурные события Первой мировой войны и последовавшей за ним революции не позволили осуществиться его благим намерением. Здание было приспособлено под госпиталь для раненых. Фасад дома хорошо сохранил формы русской классической архитектуры. Частично сохранилась и внутренняя отделка с росписями потолков. Здание настолько интересно как памятник архитектуры, что его историю даже связывали с комедией Грибоедова "Горе от ума". На такой степени интерьеры дома соответствовали атмосфере пьесы. Говорили, что Станиславский использовал элементы архитектурного убранства особняка для оформления спектаклей в Московском художественном театре. В годы советской власти в здании располагалась детская библиотека А в 1964 году, наконец-то, сбылась, хотя и частично, мечта купца Бурышкина. Здесь открылся отдел гравюры и рисунка гмии имени Пушкина. В течение достаточно долгого времени считалось, что особняк во второй половине XIX века принадлежал композитору Верстовскому, возглавлявшему Большой театр в 1820-е-50-е годы. Но фактических сведений... бы подтверждавших это обстоятельство в архивах найти не удалось.